Глава четвертая Документ из ЗАГСа действует на память лучше любого лекарства Эх, Злата, я был готов вместе с тобой и в горе, и в радости, а ты? Ты сделала больно и не заметила Сжимаю веки, трясу головой. Проехали. Что было, то было. Девчонки ветрены и ненадежны. Другое дело, верные друзья. С ними не только покутить, но и в огонь, и в воду. Буквально. Так и произошло. Наша мирная жизнь в Дальске закончилась в одночасье. После драки в ночном клубе мы сбежали к вокзалу и укрылись в тайном логове, паровозе «Победа». Паровоз стоит в тупике, как памятник, а для нас в будке машиниста все родное, своими руками восстанавливали и красили. Внутри нас четверо — Злата, ее спаситель Денис, смельчак Антон, первым давшим отпор наглецу Лупику и я, оставшиеся в стороне. Разгоряченная бегом Злата расстегивает блузку на груди и плюхается на место машиниста. В форме проводницы в паровозной будке она смотрится органично. А я вспоминаю, как она взволнованно дышала здесь же, прильнув к окну во время секса с Денисом. Сколько раз у них было! Радость победы на лице Дениса проходит. Он озабочен. Подсвечивает телефоном Просит Злату встать. Откидывает мягкое сиденье и открывает железный ящик под ним. Это наш тайник. В нем припрятана бутылка водки. Денис протягивает бутылку Антону. Прополощи рот, у тебя зуб выбит. А у тебя бровь разбита, Денис. Я протру. Это уже Злата заботится о шмелеве. Пахнет водкой. Парни глотают выпивку, морщась, им не стыдно. Они поступили, как настоящие мужики. А я... Жмусь к паровому котлу и проклинаю Машу. Какого черта она меня сдержала? — Спасибо, мальчики! — благодарит Злата легкими касаниями рук. Особый взгляд и отдельная похвала Денису. — Лупик-кабан, но ты его уложил! Меня гложет мысль. Будь они сейчас вдвоем. Какими ласками благодарила бы зла та. Денису не до нежностей. Он обращается ко мне. Кит, ты со стороны видел? Сильно Лупику досталось? Отделал классно, хвалю я. Эйфон его в хлам. Перестарался при куче свидетелей. Денис делает большой глоток водки. В голосе злость. Лупик еще та сволочь. Подаст заявление в ментовку, и мне конец. Прощай, условка. У Дениса Шмелева бешеный темперамент. Год назад он уже попался на драке. Был суд. Шмеля осудили на условный срок и назначили 500 тысяч рублей штрафа в качестве компенсации потерпевшему. Деньги вычитали из зарплаты. И Денис уволился из вагоноремонтного депо. Устроился к Максу Лупику на автомойку. Там платят налом, вычитать нечего. — Чёртов лупик, хозяином его величать. Ага, как же. Денис пьет и передает бутылку Антону. Тот оправдывает друга. Нефиг обзываться! И к злате он полез в наглую. Злата поддерживает. Денис, ты спас меня от дебилоида. Кто меня теперь спасет? Пауза. Я выдавливаю слова неуверенным голосом. Может, обойдется? — Для вас — да, — режет правду Денис. — А меня утром загребут, и реальный срок. — Что же делать? — раскисает Антон. — В Донбасс надо валить. В будке тишина. Специальная военная операция на Украине уже больше месяца как главная новость не только в стране, но и в мире. Мы в приграничной области видим... какие составы идут по железной дороге, и не понаслышке знаем, рядом идет настоящая война. Я понимаю, о чем задумался Денис и уточняю. В военкомат? контрактником, В армию с судимостью меня не возьмут, а в музыканты — пожалуйста. Музыкантам? — округляет глаза Антон. ЧВК Вагнер, слышали? Еще бы. В городе на днях появились группы «Вагнер» с бравыми бойцами, на которых хочется быть похожим. Денис достает из заднего кармана сложенную листовку и показывает нам. Теперь я обращаю внимание не только на крупный лозунг «За родину, за честь, за свободу», но и мелкий шрифт с телефонным номером внизу. Оркестру «Вагнер» нужны музыканты, чтобы освободить Донбасс. Впиши свое имя в истории боевой славы. Шмель дает всем подумать и спрашивает. — Я по-любому еду. Вы со мной? Я опускаю глаза. Хорошо, что в паровозной будке темно. Антон тоже мнется. Злата со злобной решимостью глотает водку и пихает меня и Антона в грудь. — Зассали, мальчики! А кто в день артиллерии в военной форме красуется? Денис воодушевлен поддержкой и подхватывает. — Я не служил срочную, а готов рискнуть. Но меня в пехоту направят, а вы — минометчики. Я звонил, минометчики им нужны. Скажите, и меня к вам возьмут, вместе служить будем. — Что еще узнал? — интересуется Антон. — Про зарплату и как добраться, остальное на месте. — И сколько? Вы в депо горбатитесь за копейки, а в ЧВК реальные деньги. Двести сорок тысяч плюс премии за боевые заслуги, прикинь, и это налом без налогов. Денис похлопывает Антону по плечу. Минометчиками безопасно, лупи издалека и все дела. Я не согласен, что в настоящем бою есть безопасное место. Но возразить значит снова проявить трусость. Денис переходит на угрожающий шепот. — Не смоюсь из города, меня загребут менты. Начнут допрашивать. Наше дельце с металлом может всплыть. Этот аргумент не в бровь, а в глаз. Мы с Антоном, по инициативе Дениса, вывезли из депо пару тонн металлолома. Он сдал в скупку. Начальство спохватилось, нас расспрашивали, кража как-никак. Да и не все вывезенное оказалось ненужным хламом. — Хотите условку и штраф, как я? — давит Денис. — Я готов с тобой. — первым соглашается Антон. — Мужик! — хвалит Денис. — Все смотрят на меня, ждут. Перед друзьями стыдно. — Когда? — выдыхаю я. — Нам до утра свалить надо. Домой за вещами? — и через час здесь, в шесть поезд на Краснодар, там автобусом. Мы киваем. Решение принято. Денис пускает по кругу остатки водки и наставляет. Только мамкам не гу а то вцепятся и не пустят. Денис без матери с отцом живет, и для меня это не проблема. Моя мать в ночной, после шести домой придет, а я родителей отвлеку, если что. обещает брату Злата. Серьезное решение нас сближает. Злата не собирается спать и обещает проводить всех на вокзале. Денис забирает у Антона ключ от паровозной рубки и передает Злате. — Не потеряй. Она в недоумении. — Зачем? Он показывает, как закрыть ящик-тайник под сиденьем. — Это наше будущее. — Ты о чем? Денис пожимает плечами. Там будет видно.